Анатолий Казьмин. Хроники канцелярии Кощея. Книга 7. Новый год Кощея. Читает автор. Глава 1. Работайте! Его императорское величество Кощей. Ну, ваше величество! Ныл я, переминаясь с ноги на ногу возле стола Кащея. «Ну, надо! Ну, вы же и сами все понимаете!» «Отстань, сына!» Стотысячный раз добродушно проворчал царь-батюшка. «У меня и без твоих надуманных делишек хлопот полно!» «Приемная посетителями забита! Гюнтер даже протиснуться сквозь них сюда не может! А бутербродик бы сейчас!» «Под лимончик, а, ваше величество?» Кощей достал из ящика стола бутылку и стаканы и поставил их передо мной. «Наливай!» «Да я не о том! Эх, ну по пять капель, давайте чего уж!» «Ваше здоровье!» «И давайте все же, ваше величество, обратите взор свой страстный и великий на наши дела, а?» «Ну, завал у нас, я один не справляюсь!» «Зацени, Федька!» Кощей развернул большой лист, лежащий перед ним, и подвинул его ко мне. «План нападения на Европу? График дежурств отделов на Новый год? Расписание детских утренников? Марсианская колония!» «Механизм управления!» – важно сказал царь-батюшка. «Государством? Интересно!» Только нам бы сейчас насущными делами заняться, а, ваше величество. Смотри, отмахнулся он и стал тыкать костлявым пальцем в каракуле на листе. С каждой стороны присобачиваем по полоске железа, но так, чтобы они не намертво сидели, а вращались по оси. Пропеллер? Летучий корабль на паровом ходу? Летучий? На секунду задумался Кощей. Интересно но это потом ты сюда лучше гляди вот видишь берем самые обычные санки на которых ребятня до да дурни здоровые с холма катаются докрепим да с каждой стороны по железяке понимаешь ох ваше величество да гений скромно согласился он знаю несется какой нить мелкий поразит с горки А тут надобность возникает свернуть с пути истинного в сторону. Так он хватает за этот рычаг и тянет его на себя. Железка в снег вырезается, а санки от этого и разворачиваются. А? Ну? Зацени! «Гениально!» – вздохнул я. «Жаль, не актуально». «Чего это?» – удивился царь-батюшка. Вы когда на санках в последний раз катались? Ногами, Ваше Величество, санки разворачивают. Валенок в снег воткнул, и вот вам и поворот. И никаких рычагов не надо. М да? Ну, давай Гюнтера покличем. Пусть нам санки организует, да пойдем на холм твою гипотезу проверять. Вы бы лучше ваш гениальный мозг напрягли в другом направлении. Помогите, а? У нас тут запарка полная, я совсем не справляюсь. Вон хотя бы елки. Уже четыре красавицы доставили, под стенами лежат. А вот как их установить? В тронном зале мы закрепим без проблем. Да и на Дворцовой площади артефакт Витторамуса применим. А вот на Центральной и Базарной площадях как устанавливать? Рухнут же от малейшего ветерка, а веревками удерживать не хочется. «Эстетизму нет, да и пьяные спотыкаться о веревке будут. Выдайте идею, ваше величество, а?» тфу начал объяснять свой вариант Кощей. «Ты целую магическую академию зачем он нас завел, сына?» «Такие деньжищи на нее тратим, так должна же и отдача от них быть, а? Вот и напряги этих, ха-ха, кудесников!» Пусть и колданут твои елки. Гениально, протянул я. Элементарно же, а до меня не дошло. Вот видите, ваше величество, как у вас все легко и изящно получается. Сейчас скажу Гюнтеру, чтобы он по одному посетителей запускал, а вы их тоже быстренько раз-два и порешаете. Я в смысле, что вопросы решите, а не посетителей. Уймись, сына, затянулся сигарой кощей. Потом. Завтра. Я сейчас занят, не до дел мне. Вредно, Завр. Ась? Могучий и великий, говорю. Ну, правда, ваше величество, ну давайте разделим хлопоты, а? Я на себя весь этот ужас с подготовкой к Новому году возьму, а вы остальными мелочами озаботитесь, ага? Давай наоборот, прищурился Кощей. Ишь, хитренький какой. «Запросто!» – фыркнул я. «Тогда на вас вопрос с елками, украшения залов, коридоров и всех помещений дворца. И дворцовой площади тоже. Выбивание в бухгалтерии и финансирование подарков для нашей и городской ребятни. Подарки для сотрудников и видных городских деятелей. Сценарий детского утренника и взрослого праздника с одновременным подбором ведущих актеров. Сладкий стол для детей, банкет для взрослых, организация самой новогодней ночи с учетом всех мир безопасности, контроль подготовки праздничного репертуара театра, проблема снега... «Стоп!» – прервал меня царь-батюшка, помотал головой, а потом уцепился за последние слова. «Снег? А что тебе со снегом не так?» «Белый, много, сотрудники довольны». «Вот именно, что много!» – вздохнул я. «Мы площади и центральные улицы полностью расчищать не стали. Оставили немного для колорита и поднятия настроения. Но все равно этот расчищенный снег девать куда-то надо». «Предлагаешь мне выйти лопатой помахать?» – фыркнул Кощей. «Смешно, Ваше Величество!» – поморщился я. «Этого убранного снега просто горы накопилось. Хотели за стены переместить, но Колымдай такой крик поднял, что до сих пор в ушах гул от его рева. Видите ли, враги по этим снежным завалам запросто на стены взберутся и как кинутся на нас. фу А далеко от стен утаскивать или просто по полям ровным слоем рассыпать трудозатратно и очень долго. фу согласился царь-батюшка, тоже мне проблема. С нашей стороны у стен и навалите, будут горки для катания. Снеговиков по всему городу из этого снега слепите, да по всем улицам рядком расставьте. На пустыре у восточных ворот снежную крепость постройте на радость детворе. Еще вариантов подкинуть? «Гений вы, ваше величество!» — с завистью протянул я. А вот от меня такое ускользнуло. Мозги со всеми задачами сразу уже не справляются. Надо памяти нарастить, хотя бы гигабайт до шестнадцати. Обращайся, вальяжно махнул рукой Кощей. Ну, так что, берете на себя организацию праздника, Ваше Величество? Обрадовался я. Там еще гостей пригласить надо. Ну, князей, царя Радика, представителей наших филиалов в других городах. Иван Палыч жаловался, что на кухне со специями какая-то там проблема, надо бы в Византию или Китай грамотных сотрудников отправить на поиски этих специй. С волжбы училищем нужно о фейверках договориться, только ректор ихний Лапабагус нам такой счет выставил, что никакого салюта уже не хочется, а змеи наши всю ночь пулять в воздух запарятся, да и холодно им сейчас. И, кстати, Горыня ведь вот-вот разродиться должна, значит Горынычу одному пахать. И малый тронный зал, где они разместились на зиму, надо срочно звукоизолировать. А то Горыня и так на нервах, а как начнут в новогоднюю ночь пьяные, эээ, -э радостные толпы по дворцу скакать, так она точно взбесится. Сами понимаете, беременная женщина непредсказуема. А еще... Стоп! Снова прервал меня Кощей и прищурился. «А себе-то ты какие дела и хлопоты оставляешь, если весь праздник на меня повесить хочешь?» «Себе я самое сложное оставляю. Все наши штатные и внештатные заботы и проблемы». «Да? А, например?» «Ну, вон, с теми же сотрудниками в приемной вопрос решить, конфликты во дворце и городе уладить, производственный процесс проконтролировать». Сами же знаете, у нас не то, что каждый день, каждый час какие-нибудь проблемы возникают. С банком нашим, опять же, кое-что по мелочи сделать надо. Чеканка монет с вашим гордым и грозным профилем. Открытие новых филиалов, подбор в них сотрудников. А, кстати, оживился царь-батюшка, а где мои дивиденды за истекший период? Денежки мои взяли, а прибыль где, А? «К Михалычу обращайтесь!» Отмахнулся я. «Я в финансы не лезу, мне и простых хлопот хватает!» «Ну, так что, берете на себя праздничные хлопоты?» «Фих!» Кмыкнул Кощей. «А ну, мне надо? Царь я или не царь, я тебе, Федька, даже больше скажу. Император я или массовик-затейник?» «Затейник вы у нас еще тот», согласился я. «Ваше Величество, ну хоть часть дел на себя возьмите, а? Ну не осилию я все сам. А некоторые дела и переложить не на кого. Только вы или я соответствующими правами обладаем. Вон, тех же сотрудников приемной успокоить. Не скелетов же с дубинами вызывать». «Пошли, Банрабануса погоняем», – внезапно предложил Кощей. «Скучно». «Ну, Ваше Величество, взвыл я, так нечестно». «Давайте, включайтесь в рабочий процесс!» «Да тьфу на тебя, сына! Сотрудники! Тоже мне нашел проблему!» Меня вдруг подняло и зашвырнуло в кресло для допросов стоящее у стены, а магические веревки тут же опутали тело. «Вы чего?» – начал я, но расписной шарфик Кащея слетел с вешалки и плотно закупорил рот. А мне только и оставалось, что разразиться гневными проклятиями. <глевый> <глевый> вот – удовлетворенно оглядел меня царь-батюшка. «Сиди, да вид страдальческий прими, слезу пусти, а сам сына примечай да учись, как работать надо!» «Кюнтер!» «Здесь государь!» Протиснулся в кабинет Дворецкий и поспешно захлопнул за собой дверь, да еще и подпер ее плечом. Что прикажете, Ваше Величество? Да вот, небрежно кивнул в мою сторону Кощей, стат секретаря нашего поучить надумал. Прелесть-то какая, окинул меня томным взором Дворецкий. А можно присоединиться, государь? Или я могу потом мастер-класс статсекретарю организовать? У себя, дабы никто процессу обучения не мешал. Только вы его не развязывайте, ваше величество. Я прямо так Федора Васильевича заберу. Я взвыл. Ну, замычал от ужаса, а царь-батюшка поморщился. Давай, запускай эту орду из приемной. Пусть все сразу заходят. И слюни-то подбери, Гюнтер. Когда неорганизованная толпа сотрудников ввалилась в кабинет, и настороженно затихло у дверей, Кощей гневно нахмурил брови и указал на меня рукой. — Вот, сей несознательный элемент осмелился усомниться во мне, великом и ужасном. И это после того, что я для него сделал. — Позвать палачей, царь-батюшка! — подобострастно предложил начальник столярного цеха. Али я и сам могу только прикажи государь вот же зараза всё больше никаких поблажек давно я за него взяться хотел да Михалыч с аристофаном отговаривали, ну теперь уж всё вот только я поёрзал, но веревки крепко опутывали тело а кощей вдруг вздохнул и печально покивал а я ведь верю. «Мало того, назначил руководить государством. Знаете, слуги мои верные, что он мне заявил во время утреннего доклада?» Толпа охнула. Лизавета Венеровна, глава медпункта, предложила. «Михалыча на царство!» «Тьфу!» – покосился на нее Кощей. хуже Сын мой нерадивый смел предположить, что я не способен наладить производственный процесс. Стал заверять, что вы, дорогие мои работники, вовсе не первоклассные специалисты и передовики производства, не мастера своего дела, не грамотные высококвалифицированные сотрудники» а просто сброд какой-то, неспособный справиться с текущими проблемами». «Злодей!» — воскликнул начальник столярного цеха. «Казнить однозначно!» — согласилась Лизавета Венеровна. «Медленно и без наркоза!» «Вот!» — удовлетворенно протянул царь-батюшка. «Вот и я ему толдычу, что у нас коллектив грамотный, опытный!» С любыми проблемами на раз справиться. А коллеги? Без базара, государь, заверил бес начальника синизаторского отдела. Мы такие в натуре. Ну, а чего? Загудела толпа. Дык. Исправимся, а чего нет? Молодцы, ласково покивал Кощей. Никогда вас не сомневался, в отличие от некоторых. Так идите, дети, дети мои, и славным трудом на благо меня, любимого, докажите этому нытику, что лучше вас во всем мире работников не найти. Пусть, сынуля мой, ужаснется от ваших трудовых подвигов и производственной дисциплины, а как снова уверует в гений мой могучий, так и прибежит каяться до да пощады просить. «Верно ли я говорю?» «Дык, а то!» – заверили царя-батюшку гордо приосанившиеся сотрудники. «Идите!» – махнул рукой Кощей. «Работайте!» «Государь!» – попросил Гюнтер, когда кабинет опустил. «А можно я Федору Васильевичу подробно ваши гениальные планы разъясню?» «Только вы не развязывайте его пока, а я вам его через часик и верну». м, -м, -м, -м! я возмущенно уставился на Кащея. «Тьфу!» – отклонил предложение дворецкого царь-батюшка, повернулся ко мне и ухмыльнулся. «Понял, Федька, как работать надо. Учись, сына, пока я добрый». А чтобы ты лучше запомнил, что не следует императора отдел пустяками отрывать. Голову отрубить, оживился Гюнтер. Плетей всыпать? Нет-нет, я знаю. Прикажите, государь, вам бутербродов с коньяком принести, а фёдор Васильевич любоваться будет, как вы откушать изволите. Вот ты зверь, Гюнтер, покачал головой Кощей. «И откуда в тебе эта жестокость? Он же и слюнками захлебнется!» м, -м, м согласился я. «Захлебнется? Как же?» – вздохнул дворецкий. «Еще пару минут, и он ваш шарфик уже на сухую дожует и добавки попросит. Одни расходы!» «Государь!» – дверь приоткрылась, и в щель протиснулась голова Аристофана. Босс тут «Реально дело есть. Это типа по государственным делам, без базара». «Заходи», – кивнул Кощей и щелкнул пальцами. Веревки меня наконец-то отпустили, и я с облегчением вытащил шарфик и на лету швырнул его в Гюнтера. На лету – это потому, что меня в этот момент перемещало в кресло царя-батюшки. «Удобно, сына?» – поинтересовался он, водружая на мою голову корону. Вот и славно! Работайте!» И он исчез в зеленом облачке магического перехода. «Коньяк и бутерброды, ваше несравненное высочество!» Поклонился мне дворецкий. «Сию минуту подам, а передовикам производства – самогон!» «Уважуха, братан!» Киснулся полностью в кабинет Аристофан и кивнул кому-то в приемной. «Тихоныч, давайте за мной!» зараза Возвестил я вселенную, сдирая корону с головы и отплевывая ворс царского шарфа. «Ну вот чего я кому плохого сделал? За что мне все это?» «Надо, босс!» – посочувствовал Аристофан. «Не к спеху, но реальную тему Тихоныч тут подкинул». «Да, это я не на тебя ругаюсь», – отмахнулся я. «Это я в общем и целом». «Ну, что у вас? А это кто?» Вслед за бесом в кабинет вошел Ананий Тихонович, наш начальник городской полиции, крепкий такой, усатый мужик, а за ними влез, э, вполз, просочился, короче, куб зеленого цвета в метр высотой, просто подрагивающий, как желе, монстрик с двумя большими ярко-синими глазами на передней стороне и противно шевелящимися небольшими щупальцами вместо ног. «Тут это...» — пояснил Аристофан. Тихоныч с Макарычем реальную тему подняли, босс. «Посольский приказ», – коротко пояснил начальник полиции. «Непорядок, Федор Васильевич, надо бы озаботиться». «Ага», – согласился я. «Еще одной заботы до да кучи мне как раз и не хватало. Спасибо, Аристофан». «Бутерброды, коньяк, самогон». Вошел Гюнтер и стал перекладывать съестное с подноса на стол. «Чай». С сожалением произнес я, отодвигая пузатую бутылку. — Самогон оставь, братан! — попросил Аристофан уходящего дворецкого. — Рассказывайте! Я вгрызся в ломать ветчины на хлебе, прихлопнутый сыром. Только покороче. — Да блин! — задумался Аристофан, почусывая между рожек. — Давай лучше ты, Тихоныч! — Земля наша! — шагнул к столу начальник полиции. Велика и обильно Угу, кивнул я, а порядку в ней нет, а как же. Да вы присаживайтесь. Я взглянул на монстрика и поправился. Устраивайтесь поудобнее, то есть. Надо бы нам, Федор Васильевич, чужедальными землями озаботиться. Прогудел она не Тихонович. Мир велик, а знаем мы о нем мало. Неплохо бы отряды снарядить, да отправить их по всему свету. «Глядишь, где и земли свободные есть, а ли государства какие отсталые, что под нашу руку попросятся?» «Интересно», – протянул я. «Мы хоть толком и Сибирь еще не окучили, но тут ты прав, Ананий Тихонович. С этими европейскими колонизаторами только и успевай место застолбить. Да и карты точные составить надо, а то карты, что Михалыч тогда урвал...» Уж очень неполные. Вон та же Америка сильно отличается от нашего мира. Да и вообще. Вот и Макарыч так говорит. Кивнул на зеленый куб начальник полиции. Мол, поторопиться бы надо. Да и цельную картину мира понять и осознать не помешает. Макарыч, я посмотрел на куб. Тебя Макарычем зовут? Он не базарит, босс. в лес Аристофан. Реально, блин, нечем. Только Зенками хлопает. Э, -э, -э, э макарыч через меня говорит», — пояснил Тихоныч. «В голове слова его появляются, а я уж и оглашаю их». «Зенка из магической школы колданула», — пояснил Аристофан. «Я уже привык, что конкретно побазарить получается типа через Тихоныча». «Ну, ладно», — вздохнул я. «А по имени его как звать? С отчеством я уже понял». «Это имя Босс», — пояснил Аристофан. «Ну, типа почти». «В смысле?» — заинтересовался я. «Честно говоря, я с нашими монстриками редко сталкивался». «Ну, то есть, как раз сталкивался я с ними постоянно, мотаясь по коридорам и залам дворца, а вот деловых отношений у меня с ними как-то не было. Знал только библиотекаря». Фиолетового монстрика с десятком щупалец, и все. «Блин!» – вздохнул Аристофан и потянул из кармана сложенную бумажку. «Сейчас, блин!» – «Для памяти записал!» Он прищурился и зачитал. «Макашу вмыгыл, э, блин! Бышурграс, зараза! Макфунафа, вот же!» «Понял, понял!» – остановил я его мучения. Макарыч, короче. Ну, и что дальше? Макарыч у нас шибко башковитый, батюшка. Восхищенно помотал головой начальник полиции. Во всех этих делах посольских дюжи разбирается. Всех королей ихних, да даже министров по имени знает. Откуда, удивился я, надо даже Да пофиг, босс, отмахнулся Аристофан. Главное в теме, чувак. «Согласен». «И?» «Вот Макарыч и предложил создать у нас посольский приказ», продолжил Ананий Тихонович. «Для этого самого взаимодействия с другими государствами», подсказал без «Во-во!» – обрадовался начальник полиции. «И для других дел тоже. А когда я ему мысль про неизведанные земли подкинул?» Он тут же и про отряды разведчиков сообразил. Даже смету составил. Сколько, кого, в какие именно края, каким способом и на какие денежки отправлять. «Молодцы!» – серьезно одобрил я. «Нужное дело!» «Вот только сейчас!» «Не кипишуй, босс!» – успокоил Аристофан. «Братаны реально сами все потянут!» Ты нам только типа отмашку дай, типа одобряю и все такое. Давайте подробнее. Снова вздохнул я. Голова совсем не работает. Чую, дело вы говорите, а суть уловить не могу. Смотри, Федор Васильевич. Главный полицейский встал и развернул передо мной на столе рулон, в котором я узнал карту этого мира, наложенную когда-то еще давно мной на карту моего мира. Тут мы. Тут Европа. Он стал водить ладонью, очерчивая круги на карте. Африку только по северу знаем. В Азии, южнее Китая и Индии сплошная загадка. А уж что еще южнее есть? Австралия да Антарктида, подсказал я. Неведомо, покачал он головой. Да и заходные земли только береговой линией обозначены. Да и линия эта вздохнул я, разглядывая обе Америки. Сильно от моей отличается. Вот и надо нам все хорошенько вызнать, подытожил Ананни Тихонович. Он вдруг будто прислушался к чему-то, а потом кивнул кубическому Макарычу. Верно. А с уже известными странами надо официальные отношения наладить, послов заслать, да и вообще следить тщательно за всем, что у них там происходит. «Нужное дело, — согласился я, — Министерство иностранных дел с функциями разведки, так и назовем новую структуру. У Кощея-батюшки я согласие выбью, с бухгалтерией договорюсь. Кого ответственным за все это назначим?» «Макарыча! — указали одновременно пальцами на Монстрика, Аристофан и Тихоныч. — Шибко, башковитый!» уважительно добавил начальник полиции. Кому, как не ему, и возглавлять посольский приказ. «Министерство», – поправил я, – «вот только…» «Как вы себе представляете, к примеру, официальную встречу нашего министра с каким-нибудь там Людовиком Французским?» «А мы Макарыча осветить не будем, босс», – выдал дельное предложение Аристофан. «Вместо него королям буржуйским типа Гюнтера подсунем». Или еще какого кадра найдем? А мне придется полицию покинуть. Вдруг вздохнул Ананя Тихонович. Мне ведь толмачить за Макарыча придется. Эх, привык к ребятам своим, жалко уходить. А Я взглянул на беса. Реальный командир, кивнул он. Тему знает, но раз надо, подыщем другого начальника. Не волнуйся, босс. Договорились, согласился я. Давайте, действуйте. Тебя, Ананий Тихонович, назначаю ответственным за все организационные вопросы. А как министерство начнет работать официально, тогда Макарычу восправить будет. Возникнут вопросы, сразу же ко мне, и не стесняйтесь. Все равно, когда-никогда, а пришлось бы этим озаботиться. Все? Типа все, босс. Аристофан допил свой самогон и поднялся. «Пошли, братва!» «Я тоже еще подумаю!» Протянул я им след. «С Михалычем и кощеем посоветуюсь!» «Петь!» Окликнули меня уже возле канцелярии, когда я возвращался от кощея «А, Алик! Сейчас бы пивка попить, да? Поболтать!» Жаль, времени ни на что нет, вот же жизнь, да? Ну, я пошел. Вот так, да? Он насупился. Тоже мне друг называется. Ну и иди, ну и пожалуйста. Блин, извини, покаянно произнес я. Замотался совсем. Пошли в канцелярию. А снежины там нет? Эльфийский король замялся и затоптался на месте. Вот мало мне забот. Только любовных страданий и не хватает для полного апокалиптического комплекта. Хорошо, хоть не я вляпался в дела любовные. У нас с Варей все отлично, мы сына ждем. Причем со дня на день, если верить Кащею и нашим медикам. А Алик? Его колбасить начало еще пару месяцев назад, когда он со Снежиной, внучкой местного Деда Мороза, познакомился. Она нам тогда здорово помогла расправиться с вампирами, решившими подкормиться у нас, а эльфийский король в то же время как раз войнушку с нами вел. Ну, заморочки такие у них у эльфов. Запросто можно было и по-дружески договориться, но из них вдруг поперли все эти традиции, священные законы, заветы предков и прочий дурдом, который, конечно, заслуживает уважения, но не всегда и не во всяком случае а нам тогда уж совсем не до того было. Но я честно подыграл Алику, когда он со своей армией к нам под стены заявился, и конфликт был благополучно улажен. Для эльфов благополучно, живы остались. А то Кощей так рвался порезвиться на ратном поле, а все шишки миротворца в итоге мне достались. А вот Алик, достигший криза любовной лихорадки, на следующий день после несостоявшейся баталии и начал активно ухаживать за Снежиной. Нормальный кавалер что делает? Правильно, осыпает даму цветами и любовными записками или на крайний случай воет под ее окнами серенады и прочие шлягеры, подходящие по случаю. Но Алик у нас не таков. Он снова запряг своих бойцов при полном параде маршировать вокруг города, выкрикивая кричалки-речевки, восхваляющие своего мужественного, но такого нежного и категорически симпатичного короля. Не знаю, насколько была впечатлена Снежина, но горожане развлеклись в волю, наблюдая за шествием со стен и активно комментируя его. «Оно бы все и ничего!» Но Снежина, с удовольствием находясь в обществе эльфийского короля, не говорила ни «да» ни «нет», ловко увиливая от его постоянных намеков на совместное светлое и счастливое будущее. «Не знаю почему, не вникал. Да, честно говоря, и не хочу знать, у меня и так забот полно. А с неделю назад совсем уж погрустневший и отчаявшийся Алик стал донимать меня просьбами поговорить со Снежиной и так и уломать ее на ответные чувства. Я запарился от него бегать по всему дворцу и городу, но ну, некогда мне, и не хочется во все это влезать. А придется, похоже, эх, не отвяжется. Да и друг все же. Давай сюда. Я подтолкнул Алика к санузлу, расположенному напротив канцелярии. Уж там ее точно нет. Надеюсь. Я присел на край ванны и принялся глазеть на расхаживающего передо мной эльфийского короля. «Ты мне, друг?» Он вдруг остановился напротив, вперев в меня указательный палец. «Предлагаешь пойти выпить за дружбу?» – подмигнул я. «Ну, Федь!» «Алик, ну чего ты от меня хочешь?» – вздохнул я. «Я что, должен в приказном порядке Снежину обязать под венец пойти?» Так она даже и не наша подданная, да и вообще. Обязать не надо, а вот поговорить, объяснить перспективы, намекнуть, обрисовать меня со всех положительных сторон. Привет какой-то. Вот как ты себе это представляешь, а? Снежина, блин, а давай-ка не выпендривайся и иди за Алика. Будешь эльфийской королевой, а кроме того, он у нас весь из себя жутко положительный, начитанный и интеллигентный. «Общий смысл верный», – кивнул Алик. «А текст, если хочешь, я тебе напишу, Федь. Договорились?» «Ну, Алик...» Но, поняв, что от него не отвязаться, я, вздохнув, продолжил. «Давай так. Я, конечно, ничего подобного говорить не стану, но если будет удобный случай, то поговорю со Снежиной. И ничего не гарантирую, ясно?» «Обещаешь?» Засиял он. «Честно, честно?» «Да чтоб мне пива эльфийского больше не пить», — поклялся я. «С тебя бочонок». «Два», — радостно закивал он. «Три?» «Ладно, пять», — согласился я. «Уговорил чертяка эльфийский». «Я побежал тогда за пивом», — расплылся в улыбке Алилартаэль третий. «А ты к Снежине иди». «Ага, побежал уже». Тихо пробурчал я ему вслед и поднялся с ванной. «Эх, жизнь! Лучше я пойду к себе чайку хлебну. Со сгущёнкой!» Оказалось, без сгущёнки. Едва я вошёл в канцелярию, как ко мне бросилась... «Угу, снежина!» «Федя, наконец-то! А я тебя жду-жду!» «Я вижу!» – пробурчал я, окидывая взглядом опустевшие миски на столе. «Чайку, внучек!» — подшаркал к столу Михалыч. «Чайку, деда!» — согласился я, усаживаясь за стол. «Как дела, Снежина?» «Ой, да все хорошо, Федь. Ты же мне поможешь, да?» «А то!» — устало согласился я. «А в чем?» «Деда, сгущеночки, а?» «А нету, внучек!» — вздохнул Михалыч. «Переварил сегодня палыч твою сгущенку. В карамель вся сварилась!» «Будут нам пряники да пироги с карамелью топерича!» «Не верю!» — помотал я головой. «У Палыча и такой беспредел!» «Бывает, внучек!» — пожал плечами дед. «Вот же!» «Ну, Снежин, что у тебя еще случилось?» «Батюшка!» — замялась она. «Феть, тут это...» «Знакомо!» — кивнул я. «Выкладывай, я уже ко всему морально готов!» — Да я про Алика, Федь, — промямлила наша Снегурочка. — Ну и про дедушку. — Давай по очереди, — предложил я. — Начнем с Алика. — Все плохо, романтических чувств нету, жениться не хочет и вообще гад. — Угадал? — Алик хороший, — протянула девушка. — Только... Только он же эльф поганый. Басурман, как есть, Федь. — Угу, эльф. — согласился я. — А тебе какие-то принципы мешают с представителем другого видового типа встречаться? Мораль, религия или просто детские комплексы? Ты у нас вообще христианка по жизни или где? — Да тьфу на тебя! — возмутилась Снежина. — Сам ты христианин поганый. Я свой род с древних времен веду. Куда твоему галилеянину? — Ну и славно, — согласился я. До христианские, значит, традиции. А что тогда с Аликом не так? — Дык, басурман же! — развела руками Снежина. — Вот кем теперь наша дочка с ним будет, а? — А? — тон произнес я. — Дочка? — Дочка, — подтвердила Снежина. — Снегурочка следующая, ну, после меня которая. — Деда! — протянул я. — С гущеночки бы, а? — С коньяком и побольше. «Ох ты ж!» – восхитился Михалыч, что-то уразумев в этом бреде. «Понесла от Алика внучка». «Третий месяц, дедушка», – кивнула Снежина. «А ваши кудесники еще и накудесничали что-то. Говорят, что быстро получится, да и дочка непростой Снегуркой будет, а очень даже колдунской». «Это как, дедушка?» «Да когда же вы успели?» – завопил я. «Вы же с Аликом разок-другой только и виделись!» «Да вот же, Федь!» — потупилась местная Снегурочка. «Разок-другой!» «Вот же!» — только и вымолвил я. «А еще и с дедушкой хлопоты!» — вздохнула она. «Помоги, Федь, а!» «Раз твою!» — вздохнул и я. «Угу! Давай только по пунктам!» «Почем?» — удивилась Снежина. Ну, с Аликом и твоей дочуркой я вроде ситуацию понял, я принюхался к кружке. И правда, карамелью отдает, Михалыч. Вот и не травись, внучек, закивал дед. Ишка да Гришка все как есть сметут, не беспокойся. Да уж, за это я совсем не переживаю, пробурчал я. Снежина, я про вас с Аликом приблизительно понял. Шуры-муры, тупик в отношениях и все такое. «А с дедушкой твоим что не так?» «Я же рассказывала!» Удивилась она. «Неужто забыл?» «Помню», — вздохнул я. «Так и не нашелся». «А ты его искал?» — хмыкнул Михалыч, протирая очередную миску. «Ну...» -у -у, Я замялся. С этим Дедом Морозом вообще что-то странное творится. Снежина пару месяцев назад, когда разделалась с нашими вампирами, наконец-то вернулась к себе домой на север, но буквально на следующий день снова появилась у нас, взволнованная, зареванная и попросила помощи. Оказалось, что у Деда Мороза есть древний враг какой-то, колдун, разумеется, и вот с этим вражиной дед да внучка много веков уже воюют с переменным успехом, но на этот раз колдуну этому подфартило все-таки. Вернувшись к себе на историческую родину, Снежина обнаружила только пустой дом, а разбежавшиеся слуги и помощники, потихоньку выпавшие из различных щелей и схронов, рассказали, что была жуткая атака на деда. Хорошо хоть дом цел остался, а вот Мороза тот колдун утащил с собой. Снежина нам все это тогда рассказала, попросила помочь и... Все это как-то благополучно забылось и потерялось в очередных хлопотах и заботах. И, кстати, я хмыкнул про себя, а Снежина-то не особо по своему деду и убивалась. Разок помощи попросила и все. Ну, понятно, с Аликом она как раз тогда закрутилась, вся эта любовь-морковь ей мозги набекрень свернула и про другие проблемы она банально позабыла. Ну, не позабыла, а так, отодвинула в сторону. Понятно. «Бетарамуса надо позвать, деда», — предложил я. «Он же у нас внештатным следователем подвязался. Вот пусть и организует оперативно-розыскную группу, да и начнет поиски Деда Мороза». «Да не надо, Федь», — махнула рукой Снежина. «Я дедушку потом сама отыщу». «Бред какой-то», — помотал я головой то найдите мне деда, то не надо. «Дурит девка!» – заметил Михалыч. «От амурных переживаний карамболь в мозгах случился, как наша Машка сказала бы». «Лац!» – заявил Дизель, сидя на моем диванчике вместе с бесенятами, терпеливо дожидавшимися, когда им запустят мультики. Он покрутил костяшками рук вокруг живота, обрисовывая шар. «Мяч вам выдать!» – догадался я. «Пойдете в тронный зал в футбол резаться?» Снежина покраснела и отвела взгляд, а Михалыч хихикнул. «Это без сгущенки у тебя в голове футбол, внучек. Скелетик наш намекает, что помешательство у нашей гости от пуза растущего происходит. И вовсе пока ничего и не видно», — проворчала Снежина, оглаживая платье. «Придумают же». «Ой, ладно». — проворчал я. — Пузо, футбол. Так чего ты от меня хочешь, Снежина, если Деда Мороза уже искать не нужно? — Сатануса извести надо, Федь, — скроила жалостливую физиономию девушка. — Поможешь? — Кого? Это так, вашего врага зовут, что ли? Ого — Ого! — кивнула она. — Сатанус де Карачунус. — Твою ж! — восхитился я. — во имячка а деда? «Янта для понтов, внучек», — пояснил Михалыч. «Я и шо тогда у нашей красавицы все вызнал? Для страху Йентат Паршивец себе такое имя выдумал, а на самом деле зовут его Николашей. Кого таким именем напугаешь? Вот и передумал он себе прозвище Грозное. Хотя, — дед нахмурился, — он ни одним именем на людей страх нагоняет». «Сильный колдун?» — догадался я. — Знамо сильный, — согласился Михалыч, — раз его мороз столько веков одолеть не может. — Да оно и понятно, — вздохнула Снежина. — Силу он от своего деда перенял, от Карачуна. — Что-то я слышал про него, кажется, — задумался я. — Про Карачуна в смысле? — Суровый мужик, — подтвердил Михалыч, — из старых богов. Али полубогов, хрен их теперь разберешь. «Блин, фиг мы без Кощея с ним справимся, а, деда?» «Скорее всего, внучек», — согласился он. «Не знаем мы ничего о нем, только слухи, догадки». «Разведку провести надо», — догадался я. «Аристофана запряжем тогда, заодно пусть и Деда Мороза поищет. Наверняка этот Николаша его возле себя где-то держит». «Да я потом, сама!» — снова отвела взгляд Снежина. «Потом дедушку найду». «Ах, темнишь ты что-то, внучка», — прищурился Михалыч. «А ну, выкладывай все как есть, и ж тайны тут развела». «Согласен», — я строго посмотрел на девушку. «Ну что за дела, Снежин, что за секреты? Еще и бойцы наши из-за твоих недомолвок в неприятности попадут на задание». «Ой, ну какие тут секреты?» — заюлила Снежина, но потом все же решилась. «Зима, Федь, понимаешь?» «Не дурак», — заявил я, — «понимаю. Время года такое. И?» «Ой, ну...» «Просто если дедушка сейчас тут окажется, то я ему помогать во всем должна буду. Ну, как Снегурочка, понимаешь?» «А работать тебе лень», — догадался я. «Вовсе и не лень», — возмутилась Снежина. «Просто... ну... Алик там...» «И вообще...» «Ага!» — снова хихикнул Михалыч. «Понятно!» «Что вам понятно, дедушка?» — насупилась девушка. «И ничего вам не понятно. И вообще наговариваете вы на меня. Вот!» «Свадьба у нее на первом месте», — пояснил мне Михалыч. «Боится, что Мороз и ее жениха посохом своим так отходит, что им не до свадьбы будет». А так, пока он в заточении где-то, то и свадебку по-быстрому сыграть можно. Да, внучка? А Мороза потом уже перед фактом поставить. достали «Да, вы этими свадьбами и любовными проблемами, — в сердцах сказал я. Короче, отошлем разведгруппу, а заодно и поиски Деда Мороза начнем. Он нам и на Новый год очень бы пригодился. Ни одному же Кащею-батюшке все праздники на себе тянуть. — Спасибо, Федь! — вновь потупила глазки Снежина. — Я тогда пойду? — Вот, блин, мне своих проблем мало! — проворчал я, когда за девушкой закрылась дверь. — Еще и сгущенки нормальной нет. Вот как тут работать, а, деда?